485. Октябрь 7. Жизнь ⁇ это поле для постоянного и последовательного приложения и применения учения жизни. Прилагать учение можно всегда и во всем. Можно каждое мгновение посвятить ему или выработке в себе того или иного качества. Зачем же терять время, когда жизнь так коротка, за этот срок надо еще сделать так много? Неужели можно тратить попусту время, когда ждут миллионы голодных? Степень нашего утверждения в учении в практическом жизненного усвоении и будет для них ждущих пищи, ибо, применяя, внедряем в себя и утверждаем в себе энергии света, которые будут пищей голодных. Светом своим утвержденным питаем людей и насыщаем их ауры потому качества, указуемые, не есть дело личное, но пространственно полезное и общечеловеческое. Наши качества, являясь приемниками света и собирателями тончайших энергий, питают и людей, и планету. Так служение общему благу расширяется, углубляется, захватывая весь микрокосм со всеми его функциями. Не имеет значения, где находится служитель общего блага что он делает и чем он занят. Но состояние постоянной готовности и утверждения в себе света, все окружающее насыщающего, и будет высшей ступенью служения. Что можно еще принести владыке? Постоянное светоизлучающее состояние напряженной готовности, когда общение, утвержденное приемник света, держит всегда открытым и принимающим лучи владыки и излучающим их светом самоисходящим. Служение свету, светом и в свете, так назовем его. Инертность стихий тьма окружающая, порождение темное, и костность невежество людское — все это восстает на носителе света. И нужно, чтобы свет, возгоревшийся, не только не погас, а наоборот. Разгорался все ярче и ярче, победнее и сильнее. В слабых сознаниях противодействие среды тушит зачатки света. Но сознание сильное, потенциально растущее силу свою на тьме и сопротивление умножает. Из глубины своего духа с владыкой слитого извлекает бесстрашный воитель неисчерпаемую победную силу света, напряжение которое он может увеличить до любого предела, превышающего силу воинствующей тьмы на него ополчившейся. Данному напряжению тьмы всегда можно противопоставить больший потенциал напряжения света, соединенного с неиссякаемым источником его беспредельной мощи, то есть с иерархией. Обращение должно быть мощным и сознательным, и непреложным, знающим, что отказа не может быть и не бывает. Ответствую всегда, когда явлена должная степень обращения ибо незримо присутствие мое, ярче яркого, светлее светлого, ближе близкого, реальнее видимого, явнее явного, и доступно всегда, везде и всюду для того, в чем сердце я утвердил себя, и чье сердце сделал обителью свою и где престол свой створил. Так океан света становится резервуаром, питающим Дух, который светом своим питает планету и сферой Его окружающие. Да, да, источник вечной жизни утверждаю. Посланник, несущий знамя владыки, приучает сознание свое к постоянному утверждению света. Вечное присутствие осознанно делает его духом, являющим истину в размере понимания своего. Звезда от звезды разенствует во славе, но посланные мои, каждой звезде подобен, несет свет мой в жизнь земной. В свете моем сгорают дневные заботы, издыхает суета, умирает личное, и мир мой светом надземным овеянный встает во всей своей красоте и великолепии. В условиях смены раз и эпох необычайное напряжение ауры моей не позволяет быть среди людей, как это бывало раньше. Но посланные мои меня заменяют, и являя собой улик мой, и меня творят дело мое. действуя через ближайших. «Воздействие лучей может в той или иной степени ощутить каждый, ибо не над миром, но явить собой у меня может лишь тот, кого мы называем утвержден полным». Степени приближения к этой ступени бесконечны, но достигается на ближайшими. Так ярое применение учений приводит к цели желанной. Так лик владыки становится выражением сознания. Так малое служение превращается в великое в свете победным моим.